Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти на первом и единственном российском подкаст-сайте russianpodcasting.ru «Чтоб тебя!» — Кришна отпрянула, глядя на уставившееся на него существо. Маленький кенг склонил крохотную головенку на бок и оценивал человека. Выглядел этот зверек настолько смешно, что Кришна чуть было не расхохотался, когда Тушкан поднялся на задние лапы, выпрашивая что-нибудь съестное. «Прикормили тебя, долгари!» – проговорил сталкер, глядя на крошечного мутанта. «Вот пусть прапор со своими ребятами тебя и кормит!» Он обогнул ящик, на котором сидел Кенг, и вышел к бетонному заграждению. Справа от него высились руины какого-то здания, а слева, над полосой тумана, проступали неясные силуэты то ли деревьев, то ли и того хуже мутантов. Кришна прищурился, всматриваясь в неясные тени. «Показалось?» «Нет, вряд ли!» Сталкер потянулся за спину, где был пристегнут обрез двухстволки, но к затылку прижался холодный ствол какого-то оружия. Руку опусти, прохрипел чей-то голос за спиной ходока, и Кришна отпустил рукоять обреза. Оружие тут же покинуло чехол, и Кришна услышал, как щелкнул взводимый курок. Я ищу одного человека, продолжил незнакомец секунду спустя. Его называют Штопором. Знаешь, где его искать? Нет. Боязливо ответил Кришна и тут же почувствовал, как в левый бок уперся его обрез. «Неужели?» – незнакомец за спиной усмехнулся. «А я-то считал, что вы с ним были в одном кваде». «Нет», – односложно ответил сталкер, и стволы обреза больно ткнули и под ребра. «Я правда не знаю...» «Не шуми!» – спокойно прервал его незнакомец. «Мутанты шума не любят». «Так ты знаешь, где искать штопора?» Я не знаю такого, но сколько можно тебя убеждать? С чего ты вообще взял, что мы с ним были в одном клане, а тем более в одном кваде? Может, потому что я тоже был в том кваде? Кришна обернулся, игнорируя оружие, и вздрогнул. На него смотрел Женька Размыслов, в прошлом один из лучших бойцов Долга. Вот только выглядел он слишком уж грозно. Говори! Перед лицом Кришны появилась дола винтореза. Нет, мыс, сталкер качнул головой. Я не сдам его, даже если тебе придется меня пытать». «Пытать?» – губы мыса тронула улыбка. «Я не буду тебя пытать. Для этого зона создала аномалии и мутантов. Но даже если ты мне ничего не скажешь, я найду способ выяснить эту информацию у кого-нибудь другого. Например, у Аркаима». При упоминании имени лидера их распавшегося квада, Кришну передернуло. «Так кто расскажет мне про что пора? «Ты или Аркаим?» Кришна тяжело вздохнул. «Я так понимаю, говорить ты не хочешь». «Что ж, так и быть». Мыс поднес к груди Кришный обрез и улыбнулся. «Вот и все, дружище». Но вопреки ожиданиям Кришны, лицо его бывшего напарника исказило не злоба, не садистская усмешка, а ужас. Рука с обрезом резко ушла влево, и два выстрела прозвучали уже в стороне. Выронив винторез, мыс катился по траве. Он пытался подняться, разбрасывая угли костра, но все было тщетно. Маленький зверек, напоминающий поместь тушканчика и кенгуру, крепко сжимал зубами кисть его левой руки. «Убери его, ублюдок!» — кричал мыс. Подобно Голиафу, который осознал безысходность своей судьбы, он замер, но в следующее мгновение подтянул ноги к груди и сумел-таки оторвать зверька от окровавленной конечности. Зрелище было жуткое. На руке не хватало двух пальцев, а то, что осталось, было изодрано в лохмотье. «Говнюк мелкий!» — мыс приподнялся, глядя на Кришну. Сталкер даром времени не терял. Теперь он держал в руке пистолет. «Приручил долбаного суслика!» — мыс прижал левую руку к груди. «Нет!» — Кришна отрицательно покачал головой. «Эта зона тебя предупредила. Так всегда бывает, если сталкер против своих идет». Помнишь, что было с Рокетом, который в наемнике подался? Тогда его чуть крысы не прикончили. А когда он не одумался, зона его уничтожила. «Шаманский бред!» — рявкнул мыс. «Рокет погиб из-за собственной жадности». «Возможно», — Кришна подтянул к себе винторез. «Так зачем тебе нужен штопор?» «Ты знаешь», — коротко отозвался рассверепевший наемник. «Кто нанял?» «Ты знаешь», — повторил мыс. «Значит, те самые, кто Сёмыча прикормили?» «Не прикормил, а дал возможность работать». Ну «Вот только не надо мне рассказывать про биржу труда для сталкеров. Они ведь тебя не через интернет нашли?» «Как вышли? Кто?» «Чередов», — выпалил мыс. «Вот ведь продажный ублюдок!» Кришна рубанул воздух дулом обреза. «И что мне с тобой делать?» Мыс яростно сверкнул глазами. «Ты знаешь, что так и должно произойти». «Нет». Кришна покачал головой. Я не верю в эти байки. Аркаим тоже не поверил бы. Но вы со штопором всерьез послушали его. Это всего лишь камень. Да? Мыс внезапно перекатился в сторону и ударил Кришну под колено. Долговец рухнул в пыль, а окровавленный наемник навис над ним, сдавливая горло сталкера. Камень сказал. Убей! Что такое схрон в зоне? Порой для сталкеров это последний шанс выжить. Если ты не пожалеешь и спрячешь в электрощите на старом блокпосте или под ржавым трактором пару рожков с патронами, то, возможно, потом используешь их, когда это понадобится. Случалось, что мародеры обходили сталкера, когда он шел с Хабаром к периметру, и предлагали отдать все в обмен на жизнь. Что бы вы сделали? Не говорите мне, что начали бы отстреливаться. Автомат и пара артефактов не стоят того. Вы бы отдали все подлым бандитам, чтобы самому спастись. Предположим, так и произошло. Мародеры удалились, забрав ваш автомат и рюкзак. Вы остались посреди, ну, скажем, свалки, без оружия. И тут вы начинаете перебирать варианты. Где взять оружие? Снять спокойника, попавшего в аномалию? Но без детектора это просто безумие. Что тогда? Правильно. Схрон. «Вы вспоминаете, что как раз вчера вы заныкали в старом ангаре у блокпоста «Долго» МП-5 с тремя обоймами. И это спасение!» Так было, когда двое матерых бандитов обошли группу «Бусинки». Старина Бусов по кличке «Бусинка» не любил шутить. Он не стал ждать, пока мародеры представятся, и выстрелил первым. Как любил говаривать его напарник, Ленька Херувим, первого идиота он вынес сразу» а второго, когда тот пытался бежать. Но как только сталкеры принялись обсуждать мастерскую стрельбу Бусова, из заросли, показалось человек десять. А через полчаса Бусенко и Херувим уже вынимали из тайника калаши, объясняя молодняку, как важно вовремя сдать хабар и спасти свою шкуру. Случалось и совсем жуткое. Например, однажды в Рыжем лесу сталкеры нашли тайник одного из бродяг, сгинувших за выжигателем, Не будем называть его имя. Скажу только, что если я назову вам его, вы не поверите мне. Ведь этот сталкер в свое время был одним из лучших, наряду со Стрелком, Призраком и Семецким. Но в том-то и дело, что был. Сгинул он 4 года назад. А тут нашли его тайник два сталкера из группировки «Освобождение». Ах да, «Освобождение». Скажу вам сразу об этих сталкерах. Эта группировка напоминает коктейль из безбашенных бойцов «Свободы», фанатиков «Монолита» и ренегатов с болот. В принципе, нормальные ребята, но вот если послушать их пару минут, любому сталкеру делается не по себе. Официально ведь в зоне вообще нет людей. Вот так и у сталкеров принято, что нет и не было такой группировки. Нет у нее ни базы, ни начальства. Не конфликтуют они ни с кем. Правда, был как-то конфликт с бойцами Аркаима, но это в прошлом году. Так вот, обитают эти ребята и сейчас в Рыжем лесу, почти у самого Выжигателя. И вот однажды на привале они обнаружили небольшую яму, накрытую сталью и бревнами, укрытие от выброса. Забравшись туда, они нашли внутри хороший схрон с большим количеством патронов и гранат. Но не это привело их в ужас, а ПДА, на котором нашлось сообщение от погибшего сталкера, имя которого мы условились не называть. Он обращался к какому-то модеру. Примерно на этом месте ребята, рассказывающие мне эту историю, замолкли. «Ну и что?» – спросил я, и трое освобожденцев сжались около костра. «Модер тоже шел через выжигатель», – наконец прошептал один из них. «Получалось, что мертвец передавал сообщение на ПДА другого мертвеца. А сообщение это было послано за день до того, как мы нашли ПДА. «И что ж там было?» – спросил я. «Он просил зайти этого модера к доктору. Там было написано, что у болотного доктора есть кое-что для него». Как вам такая история? Два легендарных сталкера переписываются, и один просит зайти другого к мифическому болотному доктору, при одном упоминании о котором вся смелость как-то сразу отказывается функционировать и начинаешь чаще оглядываться по сторонам. В общем, вы поняли, что схрон для сталкера как ядерный потенциал для сверхдержавы. Без него никак. Фляга извлек из своего схрона новенький пистолет Форт и передал его иглу. Самому фляге достался короткоствольный АКСУ с глушителем и пистолет Макарова. «Хороший ящик», — заметил Тарас и постучал стволом винтовки по металлическому ящику, умело скрытому под слоем дерна. Когда додумался?» Сталкер не ответил. «А я один раз вот такой же тайник нашел около свалки. Ну, там, где дерево такое прикольное. Так вот там ничего нормального не было. Только крест такой, какой сектанты носят, с богом распятым». Это означает, что хозяин схрона погиб в зоне, и его друзья в память о павшем товарище сохранили схрон нетронутым. Ты крест не трогал? — А нафига он мне? — удивился мародер. — Просто если бы ты его забрал, сталкеры посчитали бы это кощунством, и тогда хана. — Но я же не дурак! — Тарас провел ладонью по выбившимся из-под капюшона волосам. Он присел около тайника и принялся разглядывать его содержимое. Справа от двух калашей, обернутых промасленными тряпками и целлофаном, он увидел коробку с бронебойными патронами для какого-то неизвестного оружия, ящик водки и полтора десятка спецпайков с саморазогревающимися порциями. Там же лежал дробовик игла и старый калаш фляги. «Солидно!» — наконец подвел итог мародер. «Хорошо устроились!» «У штопора тоже такой тайничок есть. Он там кучу всякого барахала держит. Даже костюм старый долговский». «И нафига ему это старье?» Штопор хлопнул напарника по плечу, останавливая на полуслове, «Понял, понял». Тарас поднял обе руки в примирительном жесте. «Уже молчу». Бар-рюмка чая пустовал. Кроме торговца, прикорнувшего в углу, бармена и болотного доктора с двумя долговцами, в нем не было никого. Если вы считаете, что для сталкерского бара такое количество посетителей приемлемо, то вы ни разу не были в рюмке чая. Обычно у сейфа, а именно так звали бармена, присутствовало не менее дюжины сталкеров, и это еще в погожий день. Перед выбросом людей в тесную комнатенку набивалось как сельди в бочку, так что сейф не раз говорил о расширении заведения. Но не получалось. Однажды, когда старик решил пристроить к пару дополнительную комнату, ему намекнули, что конкурировать с другими барами себе дороже. Сейф и не пытался спорить, он лишь отменил стройку и продолжил вести свой маленький бизнес. Маленький? Быть может, с первого взгляда держатель заведения и напоминал бедного Буратино. Да только в наличии у сейфа было никак не меньше миллиона рублей. Именно поэтому его так и прозвали. Помнится, когда наемники пришли за его головой, старик без проблем выложил ребятам полмиллиона откупных. Таких денег Исидорович бы за всю жизнь не насобирал. Ну да ладно, не о том речь. Так вот, в баре было тихо. Играла какая-то музыка в старом приемнике, примотанном к поперечной балке перекрытия, перешептывались сталкеры, не нарушая тишины. Здесь ночь властвовала безраздельно. Именно в этот момент... Дверь отворилась, и на пороге возник человек в долговском бронекостюме со спецавтоматом «Вал» за плечами. Он оглядел собравшихся, кивнул доктору и прошел через весь зал к столику барыги. «Кузьмич, подъем!» Толстяк нехотя оторвал голову от стола и поглядел на пришельца. «А, Аркаим, какими судьбами?» «Ходил к радару», — отрапортовал сталкер. «Работал. Пока ты тут шары заливал, я все нашел». «Правда!» Барыга миг протрезвел. «Показывай!» Долговец снял с плечи рюкзак, отстегнул клапан и, покопавшись, извлек небольшой артефакт. «Душа!» — добавил он, когда глаза торговца заискрились авантюризмом. «Прав был Саблезуб!» — торгаш спросил Сталкера за руку. «Ты его там видел? Ты его там нашел?» «Соврал твой человек!» — отозвался Сталкер. «Я этот артефакт у самого Выжигателя нашел. Там, где в прошлый раз Сидорович двоих потерял». «Да ну!» — барыга заинтересовался. «А я-то думал, что его ребята у Припяти сгинули». «Там они, оба, влетели в трамплин и как раз в бетонную стену. Я бы тоже улетел, если бы трупа не нашел». «А собаки их разве не растащили?» — с подозрением спросил торговец. Сталкер глубоко вздохнул и забарабанил костяшками пальцев по столешнице. «Слушай, Кузьмич, ты хабар брать будешь или болтать решил?» «I'm sorry». Барык протянул сталкеру пачку пятисотрублевых купюр, перетянутую бичевкой. Заходи, если что. А может, хочешь выпить за удачное дело? Не могу, долговец отрицательно мотнул головой. Субординация. А, ну да, долг платежом должен. Торговец засмеялся. Аркаим не в первый раз имел дело с этим человеком и каждый раз удивлялся, как этот старик Кузьмич в стильку пьяный может вести дела и подсчитывать прибыль. Сталкер. Бармен указал на долговца. «Тебя тут спрашивали минут сорок назад». Аркаим подошел к стойке и, опершись на столешницу, тихо проговорил. «Кто?» «Не знаю я его. Раньше здесь не видел. Но человек неприятный. Такой высокий, широкоплечий. Нашивок клана я не заметил». «А чего ему надо было?» Распрашивал про тебя. Где ты бываешь, чем дышишь, с кем общаешься? В долге ли ты до сих пор? Или к хмурому в чистое небо подался?» «Ничего не просил передать?» «На словах нет». Бармен перекинул полотенце через плечо, вытер руки и достал из-под прилавка сложенный в четверо листок. «Но просил передать вот это. Сказал, ты поймешь». Аркаим аккуратно развернул листок. На нем значилось лишь одно слово. «Штопор». «А этот парень не в черной куртке был?» «Да нет». Бармен махнул рукой и, глядя на беспокойного сталкера, добавил «Что-то случилось?» «Да нет», — Аркаим покачал головой. «Слушай, Сейф, ты же всех в лицо узнать можешь. Погляди-ка». Он достал из нагрудного кармана ПДА и протянул бармену. На экране мини-компьютера виднелась цифровая фотография. Четверть долговцев на фоне памятника Ленина. Фото было сделано в Припяти, и ему, наверное, было уже много лет, так как Сейф, еще сам, будучи сталкером, видел этот памятник разбитым на части. А на фотографии постамент с вождем народов был как новенький. «Он на этой фотографии есть?» М -м, «Погоди минутку». Сейф опустил сдвинутые на лоб очки и пригляделся. Аркаим дважды хлопнул указательным пальцем по человеку, стоящему правее других. «Это он?» «Нет, точно не он. Тот был выше. А вот этот похож». Аркаим принял из рук бармена ПДА и уставился на лицо человека, которого узнал сейф. Этого сталкера звали «Мыс». — Понял, кто приходил? — бармен перегнулся через стойку. — А ты чего, Аркаим? На тебе лица нет? — Нормально. — сталкер махнул рукой. — Просто не виделись с ним долго. — Поди думал, что умер друг твой, — предположил Сеев. Аркаим убрал ПДА в карман и чуть слышно проговорил. — Лучше бы он и впрямь умер. Ночь темнее всего перед рассветом. Тот, кто сказал это, был чертовски прав. За пару часов до заветного рассвета ночь обхватила зону, и вместо и без того черной мглы сталкеров окружил почти осязаемый мрак. Такой мрак заполняет старинные склепы, распростертые под каменными сводами на глубине нескольких метров. Такой мрак окутывает тебя, если ты бежишь по сырым катакомбам под милитари, и лишь твой фонарь – единственный источник света на километры вокруг. Сейчас было примерно то же самое. Но Штопору почему-то вспомнился не склеп, а именно катакомбы. Он еще, будучи зеленым юнцом, бывал в тех ужасных подземельях. Это было весной, когда талые воды от периметра ручьями лились в катакомбы, и покрытые ржавчиной стены скрывались за слоем конденсата. Он шел в одиночку, пытаясь найти проход к загадочному монолиту, исполнителю желаний. После двух часов безуспешного блуждания в патмах сталкер понял, что ничем хорошим его затея не кончится. А еще через час затея и вовсе была признана им провальной. Там, где должен был быть проход, заботливо прочерченный на карте торговцем, простиралась огромная лужа или подземное озеро. Уходящий вниз коридор просто обрывался водной гладью, и как не светил одинокий ходок в темноту, как не бросал болты. Края лужи видно не было. Он даже решился проверить, как глубоко находится дно, и шагнул в воду. Но тут же поскользнулся и камнем пошел ко дну. Автомат и тяжеленный рюкзак потянули его вниз, словно к ногам привязали пудовую гирю. Хотя, наверное, снаряга весила куда как больше. Проскользив по отвесному полу коридора почти до самого дна, сталкер опомнился и принялся расстегивать лямки рюкзака и тщетно пытаться снять разгрузочный жилет. Перед отправкой штопор специально попрыгал, подтянул дребезжащую кобуру и закрепил рюкзак, чтобы тот ни в коем случае не покинул спины. Ему рассказывали, что были случаи, когда аномалии срывали со сталкеров рюкзаки. Но штопору это не грозило. Рюкзак он примотал на совесть. Да и болтов с собой набрал столько, что хватило бы на 10 сталкеров попроще. А вот автомат было жаль. Когда рюкзак все-таки пошел ко дну и жилет разгрузки покорился, Дошло дело до верного калаша. Автомат и впрямь был хорошим. Барыга долго ломался, прежде чем продать этот ствол штопору. Именно на автомат ушла половина всех денег, которые сталкер привез с собой в зону. Но делать нечего. Автомат отправился на дно неведомого водоема, и штопор поплыл к поверхности. Напрасно он радовался. В мутной воде рюкзак сделал последний вираж, и лямка намертво затянулась вокруг щекладки. Сталкер охнул, выпуская драгоценные пузырьки воздуха, и снова пошел ко дну. Мог погибнуть по собственной глупости, но выжил. Спас нож, который все тот же барыга обменял на новенький фотоаппарат, объяснив, что фотографировать новичку в зоне будет некогда. Неверно. Лезвие прочертило мутную воду в спаровой лямку, и рюкзак навсегда погрузился в пучину. Нож тоже пришлось бросить. Но не из-за его веса. Просто кислород внезапно закончился, и штопор инстинктивно потянулся к горлу, забыв об оружии. Ну что ж, нож ведь не стоит человеческой жизни. Только вынырнув, сталкер осознал весь ужас ситуации. Он остался, не бог весть где, без автомата, ножа и продовольствия, унесенного в бездну вместе с рюкзаком. При штопоре осталось лишь берета и ПДА, который благодаря благонепроницаемому чехлу сохранился невредимым. Фонаря, как стало ясно, тоже не было. Вот ведь глупо попал. И что теперь? Сталкер сел на бетонный пол, обтер лицо руками и поглядел на ПДА. Никакого сигнала. Берета с вероятностью 100% откажется работать после таких водных процедур, и любой мутант станет для одиночки смертельным. Выставив перед собой скудно светящий мини-компьютер, штопор побрел в обратном направлении. Зубы стучали от холода. Промокшая одежда потяжелела как минимум втрое, и теперь каждый шаг давался с трудом. Все силы были потрачены на освобождение от рюкзака. Это конец. Штопор перешагнул через обломок какой-то трубы, свернул за угол, но потом все же вернулся и взял трубу с собой в качестве оружия. Одно грело душу. В зоне никогда не садятся батарейки, а следовательно ПДА будет светить вечно. Вечность длилась три минуты когда в полутемном коридоре сталкер не запнулся о камень, и ПДА, не рассчитанный на удар а бетонный пол, разлетелся на части. Последний свет потух. Штопор не раз вспоминал те пять часов, что он провел в кромешной темноте, высекая искры при помощи ударов пистолета о трубу. Вот и сейчас темнота навалилась на него, словно там, в том злосчастном первом самостоятельном походе по зоне. Словно он был на глубине трех метров – а сзади его тянул рюкзак. А рюкзак ли тогда пытался утопить ходока или нечто ужасное, обитающее в глубине? «Пришли!» Игл указал на неровную тропинку, уходящую в сторону от дороги. «Дальше идти нельзя, могут заметить». Что кивнул. Он прекрасно понимал, что бандиты, вставшие лагерем у ворот старого комплекса, не пропустят никого. «Ты можешь кричать им, что свой, махать белым флагом, но этим отморозкам важно, кто ты». Их цель – нажива. Это были даже не мародеры, коим порой не чужды человеческие чувства, а зверье, сбившееся в стаю, совсем молодые, неопытные. Они пришли в зону не ради артефактов. Они – обиратели трупов, стервятники. «Гасите фонари!» – тихо приказал Штупор, и желтые лучи мгновенно погасли. «Заметили?» – забеспокоился Игл. Он выхватил из-за пояса форт и теперь опасливо озирался, пытаясь сообразить, что насторожило его спасителя. «Кровососы!» – прошептал штопор. «Я их по запаху чую». Игол кивнул. Теперь и он различил в ночном воздухе специфический запах, что могло означать лишь одно – семейство кровососов нагнало их. «Прорываться через этих?» – Тарас кивнул в сторону бандитов. «Они хуже кровососов!» – отозвался штопор. «Да ладно тебе, маскаль! Там вон и кореш мой, Степка-барабас!» Мародер поднялся в полный рост и, держа винтовку на сгибе локтя, прокричал в темноту. «Степка! Здорово!» Ему ответило несколько автоматов и пистолетов. Тело Тараса дернулось, и Хантер осел на землю рядом с флягой. Спецкостюм в районе груди и плеч был прошит не менее чем в десяти местах, и теперь из отверстий сочилась густая кровь. «Пацан, бери его волыну и дуй к машине», что проказал Флягин на перевернутый зил, располагающийся метрах в трехстах правее. «И осторожно, там жарко рядом». Сталкер кивнул и, схватив винтовку раненого мародера, перекатился в сторону. Повторив маневр несколько раз, он залег под прикрытием остова зила. Отсюда он отлично видел костер и суетящихся вокруг хантеров. Их было много, восемь или девять, и это только те, которых удалось разглядеть». Фляга, не понимающий пожал плечами и поглядел в сторону штопора. Сталкер ответил жестом, который означал «Лежи и не высовывайся». Так Фляга и поступил. Он лишь успел заметить, как штопор, что-то сказав раненому, поднялся в полный рост и выстрелил. Одиночная вспышка озарила склон, и один из мародеров рухнул в костер с простреленной головой. Запахло паленым мясом. Там, где только что светило яркое пламя, теперь чадили угли и слышались вопли. «Уходим отсюда!» Что прохлопнул игла по плечу. «Теперь этими ребятами займутся кровососы!» Свободовец кивнул. «А с этим что? Он не протянет!» Они оба поглядели на раненого Тараса. Изрешоченный хантер корчился на траве в метре от штопора, повторяя «Он же мой кореш! Кореш!» Сталкер присел рядом с напарником. Паренька было жаль. «Да, сглупил Тарас, выбираясь раньше времени из укрытия». Но ведь до этого он не раз четко выполнял команды Штопора, едва ли не молясь на бывшего долговца. Тара Тарас обеими руками сжал ладонь Штопора. «Зачем он меня?» «Иногда друзья оказываются не такими, какими мы их привыкли видеть». Штопор глубоко вздохнул и указал на протянувшийся вдоль виска шрам. Это оставил мой лучший друг. «Как его звали?» «Мыс. Его звали Мыс». «Почему он тебя...» Голос Тараса сорвался, и мародер захрипел. Игл сел на траву рядом со штопором и оглядел раненого Тараса. «Нет, этому парню не светило выбраться из переделки живым». «Тут даже артефакты не помогут», — проговорил свободовец. «Что будем делать?» «То, что сделал бы любой на нашем месте». Штопор обхватил умирающего напарника за шею и резко дернул в сторону. Хрустнули ломающиеся позвонки, и Тарас замер. Это лучшее, что я могу сделать для него, — прошептал штопор. Нельзя оставлять его кровососом живым. Игл кивнул. Он сам не раз добивал раненых товарищей и сейчас был полностью на стороне Хантера. Внезапно ругань и крики со стороны костра смолкли и застрекотали полтора десятка стволов. Здесь были и калашниковы, и карабины, и винтовки «Булл Пап», которыми комплектуется британский спецназ, А сквозь этот стрекот все нарастал рев кровососов, пришедших полакомиться поджаренным на костре хантером. «Уходим!» — что просунул под тело Тараса гранату, закинул на плечо рюкзак покойного и махнул зазевавшемуся фляге. «Пошли быстрее!»